Игорь Валериев. Ермак. Отряд. посвящается моему отцу Валерию Ивановичу и любимой жене Людмиле. За их поддержку и помощь. Автор искренне благодарит всех участников литературных форумов «Вихре времен» и «Самыздат», чья критика, замечания и советы позволили улучшить данную книгу. Особенно Акимова Сергея Викторовича, Мармонтова Игоря Георгиевича, Черепнева Игоря Аркадьевича, Шарапова Евгения Ивановича. Пролог. Ваше Превосходительство, генерального штаба капитана Ленинзейский, по вашему приказанию прибыл, доложил я, войдя в кабинет военного губернатора Амурской области, генерал-лейтенанта Грибского. Заходите, Тимофей Васильевич, и присаживайтесь. Губернатор показал на стулу стола, за которым, кроме Грибского, сидели еще два генерала. «С генерал-майором Александровым вы, господин капитан, знакомы, а вот с генерал-майором Суботичем – нет». Грибский показал рукой на мужчину в белом мундире и с внешностью горца. Высокий лоб, густые черные брови, пронзительный взгляд темно-карик глаз, орлиный нос, густые усы и борода цвета вороного крыла. «Деян Иванович является военным губернатором Приморской области и наказным атаманом Уссурийского казачьего войска. Возвращается из отпуска и временно прикомандирован приказом генерал-губернатора к моему штабу». Я склонил голову и щелкнул каблуками, благо был одет в мундир офицера генерального штаба. «Приятно познакомиться, ваше превосходительство», — произнес я. Субботич приветственно махнул рукой и указал на стул, на который я и приземлился. «Господа, по последним данным, через 3-5 дней в Благовещенск прибудет отряд генерала-майора Кампфа, после чего наших сил хватит на то, чтобы решить вопросы в приграничье, а именно с Сахаляном, айгунем и дальнейшим походом на Мерген, Цицикар, Гирин по плану генерал-губернатора». Грибский внимательно осмотрел сидящих за столом. «Сегодня наш блендированный пароход Селенга провокационно прошел из устя азеи до Верхнеблаговещенской станицы с целью выявления огневых сил противника напротив Благовещенска. Дойдя до солдатской пади за островом Лохматый, пароход простоял там три четверти часа и вернулся обратно». Во время этого похода судно получило три повреждения от снарядов и множество попаданий от ружейного огня. Слава богу, никто из господ офицеров и нижних чинов не пострадал. Военный губернатор сделал паузу и продолжил. Было установлено, что количество орудий на китайских позициях против Благовещенска снизилось до девяти против двадцати на начало осады. Плотность ружейного огня и закопов также снизилась. А в ложементах солдатской пади китайских солдат нет. О чем это говорит, господа? Высказывайте свое мнение, но начнем с господина капитана. Пока Константин Николаевич делился планами командования и рассказывал о разведывательном рейде по Амуру парохода Селенга, я прикидывал, зачем на совещании трех генералов мог понадобиться капитан, исполняющий дела пограничного комиссара Амурской области. Разница в положении и звании, мягко говоря, приличная. Военный губернатор Амурской области и наказной атаман Амурского казачьего войска генерал-лейтенант Грибский. Генерал-майор Суботич, военный губернатор Приморской области и наказной атаман Уссурийского казачьего войска. Сейчас занимает положение, насколько я сумел узнать, как бы заместителя Грибского. Генерал-майор Александров Николай Фомич, начальник инженеров Преамурского военного округа, привел три дня назад авангард забайкальцев, взял на себя переустройство и строительство новых укреплений вокруг Благовещенска по последним требованиям фортификационной науки. И я? Задумавшись, чуть не пропустил последнюю фразу губернатора. «Ваше превосходительство! Думаю, что командующий войсками Айгуньского амбаня генерал Джан и его начальник штаба Джуй начали передислокацию подразделений с целью усиления Айгуньской группировки и укрепления обороны пути на Мерген», — выпалил я, вскочив из-за стола и вытянувшись во фронт. «Мерген, современный китайский город Нуньцзян. «Садитесь, Тимофей Васильевич, не надо вскакивать, когда к вам обращаются». «Докладывайте, не вставайте», — прервал меня Грибский. Дождавшись, когда я сяду на место, спросил, «Почему вы так думаете?» «Ваше превосходительство, предполагаю, что китайское командование уже получило подробную информацию о том, какие силы собраны в Благовещенске и сколько войск должно подойти в ближайшее время. Взять сейчас Благовещенск они уже не смогут. Опоздали» поэтому им необходимо укрепить оборону на основном стратегическом направлении. «Откуда такие сведения?» – перебил меня уже генерал Суботич. «Ваше превосходительство, я в Благовещенске нахожусь чуть больше двух недель, но благодаря соседским отношениям казаков и китайцев с той стороны и полученным в результате этого сведениям, смог быстро составить картину о вооружении и личном составе пикетов противника на том берегу, Благодаря этому с 9 по 13 июля казаками запасного разряда были уничтожены все китайские посты по Амуру от станицы Албазина до станицы Рады. Но информация идет и на ту сторону. Реку перекрыть практически невозможно. Поэтому считаю, что генералу Джану известна информация о наших силах. «Деян Иванович», — вмешался в разговор губернатор, — «Господин капитан знает, о чем говорит». В свое время он хорошо погонял хунхузов, как на нашем, так и на китайском берегу. Свой орден Станислава второй степени он получил за разгром зимой девяносто го двух крупных банд этих разбойников. Одна, в количестве более трехсот человек, шла как раз на верхнеблаговещенскую станицу. А Тимофей Васильевич информацию об этой банде получил заранее. «Сам в Сахалян, переодевшись, не раз ходил. Благо и китайским языком, и маньчжурским диалектом владеет. Я правильно рассказываю?» «Так точно, ваше превосходительство!» Несколько ошеломленно этими словами ответил я. «Не удивляйтесь, господин капитан. Мне об этом наш полицмейстер Батаревич поведал. Из-за этих способностей и возможностей я и пригласил вас на это совещание, Тимофей Васильевич». «Необходимо провести разведку сил противника в районе Сахаляна, господин капитан. По предварительным планам нам необходимо будет разбить вооруженные силы Айгуньского амбаня сначала в Сахаляне, потом в Айгуне, а затем взять Мерген с дальнейшим захватом Цицикара. Поход на город Гирин будет зависеть от того, как пройдет рейд на Харбин из Хабаровска». «Такая предварительная диспозиция генерал-губернатора Градекова по боевым действиям в Маньчжурии». Я встал из-за стола и, приняв стойку смирно, произнес. «Ваше превосходительство, я готов возглавить отряд для разведки. Когда выступать?» Вот так и получил под свое командование 60 с лишним казаков. Сначала хотел пойти в разведку только со своими братами. Но Грибский такую идею зарубил на корню, сказав, что если на нас в случае обнаружения навалится большой отряд китайских войск, то мы не сможем уйти. Пришлось согласиться. В состав отряда вошли по двадцать казаков от третьей, четвертой и пятой сотен Амурского казачьего полка, чтобы никому обидно не было. От третьей сотни из офицеров пошел хорунжий Казанов, от четвертой и пятой их сотники Вандаловский и Резунов, соответственно. Ну и Харунжий и Селиверстов. Ромка мне заявил, что если я его не возьму, то я ему больше не брат. Лежу сейчас в полной темноте на берегу Амура, чуть выше острова Лохматый, и пытаюсь хоть что-то рассмотреть на противоположном берегу. Где-то минут двадцать назад через Амур на двух лодках ушли браты под командованием Ромки. Их задача — выяснить, что нас ждёт на том берегу, и обеспечить переправу, тихо вырезав китайский пикет, если он есть. Это место выбрали из-за того, что остров позволял сделать остановку и дать отдых коням при переправе через реку. Ширина Амура здесь была около трёхсот сажень а остров находился почти посередине русла реки. Лежал, а в голове всплыла ассоциация, как примерно так же во время Второй Чеченской лежал на берегу Терека, готовясь к его переправе, чтобы скрытно попасть в составе группы спецназа ГРУ на территорию Чечни. Я не оговорился, я не сумасшедший. Двенадцать лет назад мое сознание, душа, Ее матрица или что-то другое, составляющая сущность гвардии подполковника Оленина Тимофея Васильевича, офицера спецназа ГРУ, каким-то образом перенеслось из 2018 года в 1888 год. Носителем стало тело 14-летнего казачонка Амурского войска и моего полного тезки Тимохи Оленина. Он был моим каким-то дальним родственником, но в моем потоке времени погиб летом именно восемьдесят го при набеге хунхузов. Мне же, после попадания в тело Тимохи, с помощью знаний и умений офицера спецназа с большим боевым опытом, удалось кое-как отбиться от бандитов. «Дальше со мной много чего произошло в этом мире». Основой для моей деятельности в этом потоке времени стал предсмертный наказ деда, которому я открылся о своей сущности. Наказ состоял в том, чтобы передать свои знания из будущего казакам амурского казачьего войска. Благодаря моему приемному отцу, станичному атаману Селиверстову, создал школу для молодых казачат. Во время учебного выхода первого десятка учеников школы смогли уничтожить банду Золотого Лю, Потом экстерном закончил Благовещенскую гимназию. Дальше больше. При сопровождении в качестве награды цесаревича Николая Романова, возвращавшегося из восточного путешествия, закрыл его своим телом от выстрела снайпера при нападении хунхузов. Чудом остался жив. Потом поступил в Иркутское юнкерское училище, которое закончил за один год. От императора Александра III за спасение сына получил орден святого Георгия IV степени, потомственное дворянство и приставку Зейский к фамилии. Императрица подарила очень неплохое имение рядом с Гатчиной. По указанию государя был телохранителем Николая, когда отец направил его наместником на Дальний Восток. Еще два раза предотвратил покушение на будущего государя-императора всероссийского Николая II после чего сопровождал его на встречу с будущей женой Еленой Орлеанской. В этом мире произошли кое-какие изменения, которые заставляют задуматься, а мой ли это поток времени? Или мое попадание сюда так на него повлияло? Из активных, влияющих на этот мир действий, можно назвать убийство мною Юзефа Пилсудского диктатора Польши в моем мире, отбывавшего здесь каторгу в Тункинском остроге и примкнувшего к восставшим Александровского централа под Иркутском. Нас, юнкеров, бросили тогда на подавление этого восстания. Еще большим отличием на 1900 год является то, что император Александр III до сих пор живет и здравствует. Всю комарилью из своих братцев и прочих Романовых держит в железном кулаке. Гессенская муха вышла замуж за герцога Йоркского Георгия, будущего короля Великобритании, так что гемофилия царскому дому Романовых не грозит. Елена Филипповна, так окрестили французскую принцессу, супругу цесаревича, уже принесла счастливому Николаю двух погодков, мальчишек-здоровяков. И, как мне шепнули знакомые при молодом дворе, скоро будет и третий ребенок. Николай очень девочку хочет, вот и старается. Великий князь Георгий Александрович тоже живой, но здоровье не очень. Настой из женьшеня с различными травами, приготовленный Ли Джунг Хи и переданный мною императору, видимо, помог поддерживать иммунную систему, но с туберкулезной палочкой не справился». Правда, сейчас появился пенициллин, который изобрели супруги Бутягины. Женская половина этой пары – знахарка Марфа, или, как теперь ее зовут, Мария Петровна Бутягина. Она единственный человек в этом мире, который знает, что в теле Тимофея Васильевича Оленинозейского зейского живет душа попаданца из будущего. Именно ей я давно рассказал, что в моем мире был выделен из грибов семейства пенициллов сильный антибиотик, способный бороться с множеством болезней. Может быть, он Георгию поможет? В остальном же события в этом мире текут более-менее похоже с моим. Это с учетом того, что я помнил по историческим событиям моего мира, произошедшим в этот временной промежуток. Подтверждая похожесть миров, в июне 1900 года поучаствовал в захвате фортов Таку и освобождении европейских дипломатических концессий города Тяньцзинь. Эти события привели к тому, что боксерское восстание привело к войне, объявленной китайской императрицей Ци Си против коалиции европейских государств. Как я попал на этот театр боевых действий? Если кратко, то после сопровождения Елены Орлеанской из Англии в Россию возникли слухи, из-за которых я опять оказался на Дальнем Востоке. На практике, отрабатывая мои теоретические взгляды из будущего на действия малых групп, вооруженные автоматическим оружием, пулеметами Максима и Матсона, почти два года гонял хунхузов по всему Преамурью. Потом учеба в Николаевской академии генерального штаба, где очень ярко почувствовал себя белой вороной. Непонятно какого происхождения, увешан наградами, которых многие штаб-офицеры, а то и генералы не имеют. По окончании академии, насколько понимаю, по протекции императора, был оставлен в главном штабе при военно-ученом комитете, чтобы дальше продвигать развитие военной тактики по применению малых разведывательных и диверсионных групп, вооруженных автоматическим оружием, в тылу противника. Новая служба действительно была интересной, так как в большей степени я пропадал в Воронинбаумской стрелковой школе, где на базе кавалерийского эскадрона и пулеметных команд, созданного еще в 95 году пулеметного отдела, отрабатывал различные тактические приемы. Кроме этого, там же шли постоянные испытания новых модификаций пулемета Матсона, в которые я внес много конструкторских изменений с учетом знаний из будущего. Но вот отношение большинства офицеров ко мне было, как и в Академии. Поэтому через императора смог добиться откомандирования в распоряжении генерал-губернатора Приамурья, А то в столичной жизни отношения аристократов достали. После Такуи и Тяньцзине прибыл во Владивосток, где познакомился с замечательной девушкой, дочерью помощника генерал-губернатора Беневской Марии. Ее отец, генерал-лейтенант Беневский, в свое время написал мне рекомендательное письмо для начальника Иркутского юнкерского училища. «С личной жизнью, что в прошлом, что в этом мире, у меня как-то не ладится». В прошлом или будущем дважды был женат, но обе супруги ушли, не выдержав кочевой жизни офицера спецназа. В этом мире на балу у княгини Трубецкой познакомился с Анечкой фон дер Фельден, так похожей на мою вторую жену из прошлой жизни, что возникло ощущение, будто бы я встретил призрака. Показалось, что чувства были взаимны, но теперь она носит фамилию мужа. Не срослось. Потом встретил и полюбил мою смелую птичку Дарью. Образовалась невенчанная семья, так как официально я не мог на ней жениться, но надеялся с помощью цесаревича решить данную проблему. Судьба распорядилась по-другому. Один из террористов, готовящих покушение на наследника престола, убил ее и моего неродившегося ребенка. Приехав в Хабаровск, я посетил ее могилу, на которой не был почти пять лет. Долго мысленно разговаривал с ней, просил прощения. И вот теперь в моей жизни появилась Мария Беневская. В моем мире она через несколько лет под влиянием Бориса Савенкова вступила в боевую организацию СЭРФ. При изготовлении бомбы для покушения на московского генерал-губернатора Дубасова подорвалась, потеряла часть кисти – была приговорена к смертной казни. Казнь по прошениям отца заменили каторгой, на которой девушка пробыла до революции в 17-м. Как и планировал, своего старого знакомого ротмистра Савельева Владимира Александровича, ставшего самым старшим и страшным жандармом при Амурье, я посетил и попросил потихоньку, и не афишируя особого интереса, узнать о судьбе Савенкова. Тот пообещал помочь. С Марией же две недели назад мы целовались в недостроенном храме Благовещенска, когда китайцы обстреливали из орудий город. Экзотика, однако. Только вот с тех пор нормально поговорить с ней не было возможности. Мария при моем присутствии смущалась и старалась не оставаться наедине. Кажется, я своей страстью ее сильно напугал, а определиться в отношениях не мешало бы. Чувствуя, как тесно становится в штанах в паховой области, подумал я. Сказывалось длительное воздержание. Девушка мне нравится. Той судьбы, как в моем мире, для нее не хочется. И если цинично, то стать зятем генерал-лейтенанта, как ни крути, полезно для решения многих вопросов. В этот момент я увидел, как на противоположном берегу Трижды мигнул небольшой огонь.